«Куда же?» «Бог весть. Евреи — в Португалию, а оттуда — в Италию, Турцию и дальше по всей Европе. Мавры, наверное, в Африку и на восток?» «В Турцию. Может быть, выписать лекаря оттуда? Не язычника, конечно, но кого-нибудь, кто учился у врача Мавра. Должны же быть где-то знающие христианские лекари. Я подумаю, уклончиво отвечаю я». Понятно, что нужен лекарь получше, чем этот робкий невежа. Но мне претит идти наперекор матушке и святой церкви. Если они считают, что знание — грех, то я готова пребывать в неведении. Я всего лишь женщина. Мне следует руководствоваться установлениями святой церкви. Но с другой стороны, может ли Господь желать, чтобы мы отказывались от знания? А вдруг невежество будет стоить мне сына, а Англии — наследника трона? Екатерина не отменила своих обычных занятий. Она по-прежнему вела переписку короля, выслушивала просителей, обсуждала с членами тайного совета государственные вопросы. И как-то она сочла нужным написать королю Фердинанду, предложив отцу прислать в Англию посла, который представлял бы здесь интересы Испании. Особенно это было важно теперь, когда король Генрих определенно настроен с приходом весны выступить в союзе с Испанией против Франции. «Мой супруг определенно намерен выполнить вашу просьбу», — писала Екатерина отцу, тщательно переводя каждое слово в принятый между ними код. «Он понимает, что неопытен в военных делах», и очень хочет, чтобы удача сопутствовала англоиспанской армии. Я чрезвычайно обеспокоена тем, что он сможет подвергнуться опасности. У него нет наследника, и даже если бы был, эта страна опасна для малолетних принцев. Если он отправится на войну, я бы хотела просить вас взять его под свою опеку. Я уверена, он многому у вас научится. Однако... Я настоятельно прошу вас не пускать его туда, где по-настоящему опасно. Прошу понять меня правильно. Он должен думать, что находится в самом сердце битвы, должен усвоить, как побеждать, но ни в коем случае не подвергаться настоящей опасности. И главное, — приписала она, — не дай бог ему узнать, что мы оберегаем его». Король Фердинанд Арагонский, который правил теперь и Кастилии от имени Хуаны, по слухам совсем погрузившийся в мрак горького безумия, ответствовал на это письмо, что его младшей дочери не стоит волноваться о безопасности своего супруга, что на войне король Генрих познает лишь возбуждение от боя и получит острые впечатления. «Прошу тебя». «Не позволяй своим женским страхам отвлекать его от выполнения долга», — напомнил он дочери. «Твоя мать все годы нашей общей с ней жизни никогда не убегала от опасности, и тебе следует быть такой королевой, какой она хотела тебя видеть. Предстоящая война будет нам всем на пользу, победа в ней обеспечит нам выгоду и безопасность». И юный король должен биться в ней наравне со старым королем и старым императором. Это союз двух старых боевых коней и одного же ребенка, который, конечно же, не захочет остаться в стороне. Король Фердинанд пропустил строчку, словно в задумчивости, и добавил. «Не сомневайся, мы позаботимся, чтобы по большей части это было игрой для него». и, разумеется, ему не нужно этого знать. Фердинанд был прав. Генрих отчаянно рвался в бой, дабы победить Францию. Члены тайного совета, вдумчивые советники его осторожного, превыше всего ценившего мир отца, с неудовольствием узнали о том, что наследник трона всерьез считает, что быть королем значит воевать. и не видит лучшего способа, чем война, чтобы утвердиться и всем, наконец, показать, что он настоящий король. Буйные головы, которых он собрал вокруг себя при дворе, жаждали случая выказать собственную храбрость и в свой черед подстрекали Генриха к войне.